Варвары у ворот Джозаль мчался по узкой улочке вдоль рва, по истертым камням мостовой. Огромная белая стена бесконечной ленты проносилась справа. Мелькали башни за башней. Он совершал ежедневную пробежку вокруг Аргионта. С тех пор, как Джозаль бросил пить, он необыкновенно окреп и сейчас почти не сбился с дыхания. Было совсем рано. Улицы города оставались безлюдны. Время от времени появлялся какой-нибудь случайный прохожий. Он смотрел на бегуна или даже кричал вслед одобрительные слова. Но Джизаль не обращал на это внимания. Его взгляд не отрывался от сверкающей и покачивающейся воды в во рву, а мысли блуждали далеко отсюда. Арди. О чем еще он мог думать? После предупреждения Веста Джизаль перестал видеться с девушкой и надеялся, что его мысли быстро обратятся к другим материям и другим женщинам. Он усердно занимался фехтованием, он вспомнил о своих офицерских обязанностях, однако обнаружил, что совершенно не способен сосредоточиться. Другие женщины казались ему бледными, пустыми, утомительными существами. Длительные пробежки однообразные упражнения позволяли его уму отвлекаться и блуждать свободно. Скука солдатской службы в мирное время была еще хуже. Приходилось читать нудные газеты и стоять на страже того, на что никто не намерен покушаться. Внимание неизбежно рассеивалось, и перед Джизалем появлялась она. Арди в простой крестьянской одежде, раскрасневшейся и вспотевшая после тяжелой работы в поле. Арди в пышном уборе принцессы, сверкающими драгоценными камениями. Арди, купающаяся в лесном озере, пока Джизаль прячется в кустах и подглядывает за ней. Тут же она строго издержанная, поднимающая на него робкий взор из-под густых ресниц. Арди — портовая шлюха, манящая к себе из дверей грязного притона. Фантазии были бесконечны, но все заканчивалось одинаково. Часовая пробежка вокруг Аргионта завершилась, и Джизаль направился по мосту к южным воротам. Отдав службе ежедневную дань равнодушия, он проверил караульных, прорысил через туннель и стал подниматься вверх, чтобы пройти внутрь крепости по длинному наклонному пандусу. Затем свернул к дворику, где его должен был ожидать маршал Ворус, и все это время... Арди оставалось где-то в закоулках его мозга. Нельзя сказать, что ему было не о чем больше беспокоиться. Турнир приближался, неуклонно приближался. Скоро Джизаль выйдет на бой перед возбужденной публикой, среди которой будут его родные и друзья. Это прославит его или опозорит? Ему следовало бы проводить бессонные ночи в бесконечных думах, о позициях, поединках и клинках. Однако он думал совсем о другом. Кроме того, надвигалась война. Здесь, на залитых солнцем улицах Аргионта, легко позабыть о том, что в Инглию вторглись орды свирепых варваров. Скоро он отправится на север, поведет солдат в бой. Несомненно, мысли об этом должны занимать человека целиком. На войне его могут ранить, искалечить, даже убить. Джизаль попытался воссоздать в памяти подергивающееся, кривящееся, разрисованное лицо Фендриса, наводящего ужас. Легионы вопящих дикарей, лавины идущие на Аргионт. Война – ужасное дело. «Опасная и страшная». «Да... Арди родом из Инглии. Что, если она попадет в руки северян?» «Джизель, разумеется, бросится ей на выручку. Ей не причинят вреда. Во всяком случае, не сделают ничего страшного. Ну, разве что немного порвут платье, что-то в этом роде. Она без сомнения перепугается и почувствует благодарность к своему спасителю. Он, конечно же, будет обязан утешить ее. Может быть, она даже упадет в обморок». Тогда ему придется нести ее на руках, ее голова склонится ему на плечо. Возможно, придется положить ее на землю и немного расстегнуть платье. И губы встретятся, тихо коснутся друг друга. Она, наверное, приоткроет рот, и тогда... Джизаль споткнулся на полушаге, в паху у него стало тесно от возбуждения. Эти грезы приятны, но едва ли совместимы с энергичной пробежкой. Дворик был уже рядом, а подобное состояние никак не подходило для тренировки. Капитан в отчаянии огляделся по сторонам. Он искал, на что бы переключить внимание, и едва не поперхнулся. У стены стоял майор Вест, одетый для фехтования и наблюдавший за приближением джизаля с необычайно угрюмым выражением лица. На мгновение капитан испугался. А вдруг Вест сумел угадать, о чем он думает? Он нервно сглотнул, ощущая, как краска разливается по лицу. Нет, Вест не может такого знать. Просто не может. Однако майор был чем-то очень недоволен. «Луфар», — буркнул он, — Вест? Джизаль уставился на свои сапоги. Они не очень-то с тех пор, как Вест стал служить в штабе лорд-маршала Берра. Джизаль уверял себя, будто рад за приятеля, но не мог избавиться от ощущения, что сам он лучше подходит для такого поста, ведь у него безупречное происхождение, невзирая на отсутствие боевого опыта. Кроме того, друзья разделяла Арди и то неприятное излишнее предупреждение Веста. Все знали, что майор первым прошел сквозь брешь при уль -Риохе. Все знали, что он дьявольски вспыльчив. Эта вспыльчивость казалась Джизелю привлекательной чертой до тех пор, пока он не испытал ее действия на себе. «Ворус ждет!» Вест повернулся и зашагал к входу во двор. «И он там не один!»